Глава пятьдесят На второй день моего дежурства в приюте я попыталась наладить общение с близнецами. Мальчики, как всегда, сидели в сторонке и при моем появлении уставились в землю. «Чем вы занимаетесь?» — спросила я, присаживаясь рядом. Близнецы испуганно молчали. Я заметила, что один из них сжимал в руке деревянную фигурку всадника на горцующей лошади. Какая у тебя красивая игрушка? Кто это? Я намеревалась во что бы то ни стало разговорить их. Генерал Блейд. Тихо ответил мальчик, покрываясь румянцем. Он поднял на меня горящие глаза. Сэр Блейд победил в битве при Стар-Бридже, разбил врага и взял в плен маршала. Ничего себе, вот это да! Восхищенно произнесла я. Какой смелый генерал! «Когда я вырасту, то тоже стану генералом», заявил мальчик, раскрывая запотевшую ладошку, в которой сжимал фигурку. «И у меня будет самая смелая армия. А Люк станет делать для нее оружие. Мы побьем ларнаков, войдем в их столицу и установим свой флаг на королевском дворце». «Ага, значит, это Лео». Я обратила внимание, что у него белобрысый чуб завивается колечком, а у брата он прямой. «Идеальный план». Люк любит оружие? — улыбнулась я. «У него целая коробка рогаток и плевательных трубочек», — прошептал Лео. «Каждый из них стреляет по-разному. Хлебными и бумажными катушками и даже вишневыми косточками. Только вы никому не говорите». «Не скажу. Это будет нашей тайной», — пообещала я. «Надеюсь, мне позволит посмотреть на богатство из рогаток и плевательных трубочек?» «Я покажу вам свой тайник завтра после завтрака» тоже шепотом сказал Люк. «И даже научу вас метко стрелять». «Благодарю, сэр», — вежливо произнесла я. «Буду ждать с нетерпением». Мисс Дариано очень расстроилась, узнав, что полковник снова отказался от встречи. Она искренне не понимала, почему он так относится к ней. Я же, в свою очередь, решила устроить им неожиданное свидание. Но для этого нужно было приобрести кресло, в котором сэру Ридуку будет удобно проводить время на улице. С этим вопросом я собиралась обратиться к графу, но Мортимер еще ни разу не навестил нас после того, как помог с устройством детей. Зато удивил Лерой. Он заглянул в барак, и мне показалось, что, увидев меня, молодой человек немного расстроился. Я вышла на улицу, догадавшись, что лорд Саффолк ожидал увидеть не меня, а Фрэнсис. «Вы что-то хотели?» «Я думал, что леди Фрэнсис заступила на дежурство», усмехнулся он, подтверждая мои догадки. Что-то случилось? Ваша кузина заболела? О, нет, Фрэнсис придет чуть позже. У нее кое-какие дела по дому, успокоила я его. В этот момент из-за угла показалась миниатюрная фигурка кузины. А вот и она. Лерой обернулся, и на его губах заиграла легкая улыбка. Хм, а что происходит? Неужели молодой Сафолк заинтересовался своей несостоявшейся невестой? «Будучи глухой, она не вызывала у вас желания общаться». Не удержалась я от колкости. «Я понимаю ваш сарказм, леди Анжелика, но вчера мы долго говорили с леди Фрэнсис, и оказалось, что мне интересно слушать ее. «Ваша кузина хорошо воспитана и умна», — ответил Лерой. «Не судите меня за то, что я не разглядел в ней этого раньше. Во-первых, нам навязывали этот брак. А во-вторых, как между мной и глухой девушкой могла установиться связь? Мы даже толком не были знакомы. Я не осуждаю вас. Я не хотела его обидеть своими словами. Все это так странно. Словно сама судьба ведет вас друг к другу своей рукой. Добрый вечер, лорд. Кузина сделала легкий книксон. На ее лице появилось смущение. Все, я пошла. У меня еще куча дел. Я подмигнула ей. Счастливо оставаться. Идя по лесу, я размышляла над происходящим. Что ж, если между ними вспыхнет чувство, это прекрасно. Но вот как Лерой представит ее отцу? Фрэнсис придется вернуться? А как же я? Все запутывалось в какой-то огромный клубок, напоминая гирлянду, наспех брошенную в ящик после праздника. Иногда легче было купить новую, чем распутать старую. Завернув к дому, я увидела лошадь графа, и мое сердце радостно забилось. Наконец-то он приехал. Мортимер беседовал с полковником в его комнате. Я не стала им мешать и, переодевшись, направилась в погреб за суслом. Пришло время карбонизации. «Миссис Маклин сказала, что вы вернулись?» Услышала я голос графа и оглянулась. Он стоял на нижней ступеньке, глядя на меня каким-то странным взглядом. «Помочь вам? Нужно отнести эти бутыли в прачечную», — кивнула я. Мне вдруг показалось, что у него что-то произошло. Все в порядке, ваша светлость». «Да, все хорошо». Торнтон подхватил бутыль и покинул погреб. «Нет, его точно что-то гложет. Когда все бутыли были перенесены в прачечную, я поставил на огонь глубокий таз, так как емкости нужно было простерилизовать. Граф наблюдал за мной, опершись о подоконник. «Вы, наконец, скажете мне, что произошло?» Не выдержала я. «Да, да, для этого я и приехал». Он вдруг направился ко мне. Леди Анжелика. Он взял мои руки в свои, мягко сжал, словно прощаясь. Мне стало страшно. Я уже не хотела этого разговора. Вы. Вы не безразличны мне. С некоторых пор я стал чаще думать о вас. Мортимер замолчал, подыскивая слова. Вы связаны с графом Сафолком, и это было огромной проблемой, но теперь. Что теперь? Мое сердце колотилось так, что шумело в ушах. И тут он рассказал мне о письме короля. Я никогда не помышляла об отношениях с графом, понимая всю сложность положения, в котором нахожусь. Но в этот момент на глаза навернулись непрошенные слезы. Мне было больно знать, что Торнтон может принадлежать другой женщине. Он оставил мои руки и обхватил теплыми ладонями лицо. «Прошу, прошу вас». Наши губы встретились. Наслаждение сплелось с болью, которая терзала душу но в этот момент я не могла думать ни о чем кроме его пылких объятий господи анжелика граф оторвался от меня и прошептал давайте уедем отсюда к черту все нет я прикоснулась пальцами к его губам заставляя замолчать нет вы возненавидите свою жизнь если сейчас откажетесь от того что вам дорого а следом и меня Я не желаю вам такой судьбы. Прошу вас, оставьте меня. Уходите. Вы точно этого хотите?» Голос Торнтона стал холодным. «Да». Я отошла к окну и отвернулась. Через минуту хлопнула дверь. Я не могла так поступить с ним. Не могла. Хотя соблазн принять его предложение был очень велик. Граф обожал свои угодья, свои сады. Нет, он должен заниматься любимым поместьем, а потом оставить его своему сыну. Я не имела права лишать Торнтона самого важного в его жизни.